Глава 28, «Лив была моей женой», — сказал Вергилий Джонс. Он сидел на краю поляны, прислонившись к дереву. Ей нужен был более сильный мужчина. Взлетающий орел давно уже решил не задавать лишних вопросов Вергилию. Хватало и того, что тот готов был рассказать о себе сам. Лишние вопросы могли причинить боль, поэтому он ничего не спросил о Лив. «Я помню, Ка...» — рассеянно продолжил Джонс. — Помню, как они там появились. Они строили жилье, женились, развратничали. А один или двое пошли еще дальше. — Вы хотите сказать, как Гримус? — быстро спросил взлетающий орел. — Ну? — ответил вергилий Джонс, поджимая губы. — Не уверен, что я так говорю. — То есть, говорю ли я, как Гримус? Несмотря на свою досаду, взлетающий орел не мог удержаться от смеха. «Если вы начали шутить, значит, дела ваши идут на лад», — сказал он. «Мой дорогой друг», — отозвался Вергилий, — «это была не шутка». «Я знаю», — ответил взлетающий орел, все еще не отсмеявшись. «Просто небольшое замечание». Вергилий пожал плечами. «Вергилий», — снова спросил взлетающий орел, — «что такое или кто такой Гримус?» «Да», — ответил Вергилий Джонс. «Печальный факт». Снова заговорил Вергилий, когда они, наконец, продолжили свое восхождение. «То, что окружает человека, гораздо эпичнее его самого. Эпичными обычно бывают события, люди крайне редко. Поэтому они считают такие события ужасными. Я же говорил вам о причинах своего суеверия. Здесь, на острове, случится может все что угодно. Уверен, теперь вы меня отлично понимаете. Но есть и другая манера поведения, а именно... Если случится может все что угодно, давайте сделаем так, чтобы этого никогда не произошло. — Вы имеете в виду Долорес? — спросил взлетающий орел. Вергилий промолчал.